В кухне находится бар, — Меркнуло в голове у Гарри еще один тревожный сигнал депрессии. — Ладно, мы с мамой обсудим, — посулил Гарри. — Но в шесть часов магазин закроется. — Можешь денек-другой подождать. Ничего с тобой не случится. — И так весь день жду. Ты обещал поговорить, а уже вечер. — Раз уж вечер Гарри имел законное право выпить. Бар находится на кухне. Он шагнул в ту сторону. «Какое именно тебе нужно оборудование? Всего-навсего камера с микрофоном и датчики». Кейлип сунул каталог отцу под нос. «Даже не самые дорогие. За 650». Мама сказала, можно. Иногда Гарри казалось, будто в их семейной истории есть что-то тягостное, о чем его близкие рады бы забыть. «Только он один, все тащит за собой. Кивни он, уступи. И это воспоминание тотчас бы стерлось. Еще один тревожный сигнал. — Кейлеб, сказал он, — похоже, что и эта забава тебе скоро наскучит. Удовольствие дорогое, а тебе сразу надоест. — Нет, нет, — обиженно запротестовал Кейлеб. Это страшно интересно, папочка. Это хобби. Ты не менее... «Быстро остыл ко всему, что мы тебе покупали, а ведь тоже уверял, будто тебе страшно интересно. Это совсем другое дело, Нил Келлип. На этот раз мне правда интересно, по-настоящему. Мальчишка явно готов потратить любое количество обесцененной словесной валюты, лишь бы купить отцовское согласие». «Ты хоть понимаешь, о чем я говорю?» — спросил Гарри. «Вечно одно и то же». «Разве ты не видишь? Сперва тебе очень хочется, а когда вещь покупают, совсем другое дело. Как только она появляется в доме, отношение к ней меняется. Ты понимаешь?» Кейли подкрыл был рот, но удержался от очередной жалобы или мольбы. В глазах сверкнуло лукавство. «Кажется, понимаю, смиренно», — потупился он. «Да-да, понимаю». «И думаешь, что с новым оборудованием будет по-другому?» — уточнил Гарри. Кэллип сделал вид, будто серьезно обдумывает вопрос. «Думаю, будет по-другому», — наконец сказал он. «Ну, хорошо», — сдался Гарри. «Но запомни наш разговор. Я не хочу, чтобы это стало очередной дорогой игрушкой, которой ты через неделю-другую потеряешь интерес. Ты уже почти подросток. И мне хотелось бы видеть больше сосредоточенности. Гарри — это несправедливо. Жаром вступилась за сына Кэролайн. Она вышла, прихрамывая, из главной спальни, одно плечо выше другого, рука за спиной, прижимает к пояснице пакет с обезболивающим гелем. А, Кэролайн, не думал, что ты нас слушаешь. Неправда. Будь-то Кэлиб небрежен к вещам. Конечно, неправда, подхватил Кэлиб. Ты вот что пойми, продолжала Кэролайн. В новом хобби будет задействовано все. Это гениально. Кэлиб Придумал способ использовать все свое оборудование. Хорошо, хорошо. Рад это слышать. У мальчика творческий прорыв, а ты внушаешь ему чувство вины. Однажды, когда Гарри позволил себе вслух усомниться, не подавляют ли они воображение ребенка, заваливая его дорогой техникой, Кэролайн только что не обвинила его в клевете на сына. Среди ее любимых книг о воспитании почетное место занимал научный труд. Технология воображения. Чему современные дети должны научить родителей? Некая Нэнси Клеймор, доктора философии, противопоставлявший парадигму исключения, одаренный ребенок, гений, изолированный от общества, новой парадигме подключения, одаренный ребенок, творчески ориентированный потребитель. Авторша утверждала, будто в скором времени электронные игрушки станут такими дешевыми и общедоступными, что ребенку не придет напрягать воображение, рисуя карандашами или выдумывая сказки. Вместо этого он будет применять и комбинировать существующие технологии. Эта мысль казалась горячей, чрезвычайно убедительной, но от того не менее пугающей. Когда он был примерно в возрасте Кейлиба, ему нравилось строить модели из палочек от фруктового мороженого. — Значит, сейчас мы поедем в магазин? — затеребил родители Кэлиб. — Нет, Кэлиб, не сегодня. — Уже почти шесть, — ответила Кэролайн. Кэлиб даже ногой топнул. Вот так всегда. Жду-жду, а потом уже поздно. — Возьмем фильм на прокат, — предложила мать. — Любую кассету, какую захочешь. Не хочу кассету, хочу камеру наблюдения. — Не сегодня, — отрезал Гарри. — Так что смирись. Кэлиб удалился в свою комнату, громко хлопнув дверью. Гарри пошел за ним, распахнул дверь. «Довольно, — сказал он. — У нас в доме не принято хлопать дверьми. Ты сам хлопаешь. Не желаю ничего больше слышать. Ты сам хлопаешь. Хочешь провести неделю под домашним арестом?» Вместо ответа Кэлиб скосил глаза и втянул губы в рот. «Теперь от него ни слова не добьешься». Взгляд Гарри скользнул в угол детской. Обычно он предпочитал туда не смотреть. «Кучами!» Точно воровская добыча навалены и позабыты фотоаппараты, компьютер, оборудование для видеосъемки. Цена всего этого в совокупности превышала годовое жалование секретарши, работавшей у Гарри, в Сент-Трасте. Оргия роскоши в логове одиннадцатилетнего летнего мальчишки. Молекулярные шлюзы дрогнули и выпустили наружу различные химические факторы, которые до сих пор с трудом сдерживались. Каскад реакций — вызванных избытком фактора шесть, раскрыл слезные потоки, вызвал спазм блуждающего нерва и ощущение, будто Гарри изо дня в день держится на поверхности лишь потому, что не позволяет себе разглядеть скрытую на дне истину, простую истину. Всем предстоит умереть. И сколько б сокровищ ты ни скопил в гробнице тебя, это не спасет. За окном быстро темнело. «Ты в самом деле собираешься пустить в ход все это оборудование?» — спросил Гарри, сглотнув комок в горле. Кейлиб пожал плечами, так и не выпустив губы на волю. «Хлопать дверьми не позволяется никому», — примирительно добавил Гарри. «И мне в том числе. Ладно?» «Как скажешь, па!» Он вышел из комнаты Кейлиба в сумрачный коридор. Едва не столкнулся с Кэролайн. Та удирала на цыпочках в одних носках обратно в спальню. «Опять? Опять?» «Я сказал, не подслушивать, а ты?» «Я не подслушивала. Мне нужно лечь». И она почти бегом, сильно хромая, устремилась в спальню. «Беги, беги, все равно не скроешься. Отвечай, зачем ты подслушиваешь?» «У тебя паранойя». «Вовсе я не подслушиваю». «Паранойя?» Кэролайн опустилась на огромную дубовую кровать. Выйдя замуж за Гарри, она в течение пяти лет дважды в неделю посещала психотерапевта, который на последнем сеансе назвал ее достижения «непревзойденными», и тем самым раз навсегда опередила Гарри в гонке с душевным здоровьем. «Тебя послушать, у всех, кроме тебя, есть проблемы», — продолжала она. «Точно так же рассуждает твоя мать, даже не Кэролайн. Ответь только на один вопрос». Погляди мне в глаза и ответь на один вопрос. Днем, когда ты... Боже, Гарри, опять все сначала. Послушай, что ты несешь? Когда ты скакала под дождем, носилась как безумная на перегонки с одиннадцатилетним и четырнадцатилетним ты... У тебя мания. Ты ни о чем другом не можешь говорить. Носилась под дождем, била по мечу, скользила по мокрой траве, разговариваешь по телефону с родителями, а потом вымещаешь раздражение на нас... «Ты хромала, прежде чем побежала в дом!» Гарри погрозил жене пальцем. «Смотри мне в глаза, Кэролайн! Прямо в глаза!» «Ну же, давай, посмотри мне прямо в глаза и скажи, что до того ты не хромала!»